Глава пятнадцатая. Начинаем утреннюю зарядку. «Ну кто бы сомневался!» – буркнул я. Следующий придурок пожаловал. ха И тебе всего самого наилучшего!» – захохотал новый собеседник. «Не ссы. Вклинился в беседу уже знакомый второй «я». Это ненадолго. В смысле? Только и успел спросить «я». И действительно, на этот раз долгого диалога не состоялось. На черноте, что в данный момент находилась перед обзором, вдруг побежали надписи. Понять, что это все означает, видно, не судьба, а читать такую тарабарщину, смешанную из буквы цифр, ну, такое себе удовольствие. Единственное, что оставалось понятным, так это полоска внизу и количество процентов, что осталось до завершения. Вот только чего! Собеседники замолчали, а узнать о том, что происходит, не у кого. Значит, ждем дальнейших инструкций или того момента, когда станет возможным задавать вопросы. Пока нихера не понятно, как, впрочем, и все мое приключение – Если в самом его начале имелась хоть какая-то ясная цель, то сейчас становилось с каждым разом все запутаннее. В общем, все как в старой доброй сказке. Чем дальше в лес, тем ну его нахуй. Нет, если так подумать, то многие вещи теперь очевидны. Например, самый основной вопрос решился «Я не маньяк». Быть какой-то там неписью тоже не фонтан, однако наверняка лучше, чем убийцы и садистам, к тому же с манией. Или стоп. Ха, да не, это чушь какая-то в голову лезет, ведь я же не такой. Смотреть на смерть, конечно, интересно. Жажда крови, опять же, кишочки. Нет, стоп, это все программа, я не хочу всего этого. «Или хочу? Черт, мысли путаются!» «Фу, мля!» – отмахнулся я от того, кто лизал мне ухо и вонял. «Подрываться смысла нет. Я был уверен, что это шершавый. А это означает лишь одно – я где-то за городом, и вся эта ерунда мне просто приснилась». И новый голос в голове, и храм, и даже эти странные быдло-жители-ублюдки из столицы. По мере того, как я моргал, пытаясь прикрыть глаза от яркого солнца, появлялась какая-то надпись. Главное, когда закрываю, ничего нет. А стоит лишь слегка приоткрыть, как тут же вижу текст. «Обновление установлено и готово к работе». «Ну, понятно, все сразу стало», – усмехнулся я и уселся на пожухлой листве «Обновились, значит, ага. Слышал? Шершавый?» Я уже потихоньку начал заводиться. Злости на всю ситуацию, на себя самого, внутри просто кипела. «Да вы, блять издеваетесь!» – прокричал я. «Какого х***у я вообще происходит?» «Само собой, что добился я лишь одного». Шершавый покосился на меня как на идиота и немного отошел в сторонку. «Не, ну правильно. Я когда в таком состоянии, себя тоже опасаюсь. Зато вот цацку новую подарили. Осталось понять, как ею пользоваться». И тут знание об этом зародилось где-то в глубине подсознания. Словно я уже не раз пользовался такими... «Вот, значит, и польза от обновления пожаловала!» Все достаточно просто!» Тыкнул пальцем в циферблат, перед глазами выпрыгнуло меню. Выглядит как воронка. Поверху расположились иконки быстрого запуска в количестве шести штук. Следом прямо под ними идут какие-то приложения, а затем настройки. Ничего так удобно и даже интуитивно понятно, что за какие функции отвечает. Первым делом в настройке. Любопытно же, хоть и непонятно. Здесь время в разных вариациях. Галочка стоит напротив «определять автоматически». Думаю, они сами подстраиваются под миры, в которые меня заносят. Какие-то еще функции, но там наверняка лучше не экспериментировать. К тому же пароль еще просит. Вообще управлять меню оказалось просто. Достаточно крутить пальцем по часам и моргать в нужном месте, чтобы подтвердить выбор. Ага, вот и функция портала. Моргнул, и тут же развернулась карта местности, а некоторые места имели даже функцию быстрого перехода. Выбираю вход в пещеру, откуда началось мое путешествие сюда но точку выхода задаю немного поодаль. Лично я на месте агентов обязательно бы перекрыл выходы из мира, а чуйка мне подсказывает, что так и есть. Лучше понаблюдать издалека, прикинуть шансы и возможности. Часы в этот момент я направлял вправо, там и появилось черное пятно. «Шершавый, давай за мной!» Пару раз прихлопнул я по бедру, И шагнул в портал. Легкое чувство невесомости, и вот я на другой стороне. Через секунду следом запрыгнул волк и тут же занял боевую стойку, зарычал и оскалился. Его взгляд был направлен прямо, а значит мы вывалились практически в лоб врагу. Хорошо это или плохо сейчас разберемся, но я все же оказался прав. Нас ждут. Я скинул рюкзак, выудил из него шлем и напялил. Рука сама собой потянула лук. Вроде как на шее автомат болтается, но в целом выбор верный. Это оружие бесшумное, а при наличии такого полезного девайса на голове еще и эффективное. Автомат перекинул за спину, нажал клавишу на боку бесшумного оружия и оно развернулось. Даже тетива с тихим жужжанием натянулась, встав в боевое положение. Колчан со стрелами прекрасно крепился на поясе и находился в районе бедра. Вполне удобно, только при ходьбе немного придерживать приходится, хотя тоже не минус. В такой момент рука уже на стрелах находится». Шлем автоматически вывел сетку прицела. Меню снизу управлялось глазами, и я смог поиграться режимами обзора. Тепловизор показал впереди две человеческие фигуры. Вначале размытыми пятнами, а уже через секунду картинка сменилась на привычную. Цели остались зафиксированы и очерчены ярким красным контуром. Даже движение видно, а мир вокруг... Остался естественным, каким я привык его видеть. Очень удобно. Вот только жаль не понять, в какую сторону смотрит противник, но это дело поправимое. Нужно просто подобраться немного поближе. Находились они всего в паре сотен метров. Шлем прекрасно фиксировал расстояние и выводил его над их головами. Чутье волка оказалось гораздо острее. «Не будь его рядом, я бы как носорог через кусты полез, а теперь вот крадусь, пригнулся, за деревьями прячусь». Шлем внезапно мигнул, и вскоре перед обзором появились еще два контура, но до них уже было метров пятьсот. Если первых удастся устранить быстро и тихо, то они даже не чухнут, что товарищей больше не стало». Можно попытаться обойти, но там наверняка тоже посты имеются, и не факт, что дело выгорит. Впереди пригорок дальномер указывает цифру в 56 метров, а значит остаток пути лучше ползком. Хотя, если у них точно такие цацы, меня им увидите расплюнуть. А раз пока этого не происходит, значит смотрят они совсем не в ту сторону. В этом я убедился через некоторое время, когда вскарабкался на холм. Небольшой, всего метров пять. Поверх растет разлапистая сосна. За ее ветвями разглядеть меня получится не так быстро, надеюсь. Так и есть. Стоят двое. Один даже шлем снял и что-то усердно рассказывает второму. Взгляд слушателя устремлен в другую сторону, но ну а тот, что без шлема, меня в данный момент мало беспокоит. В плане первого выстрела, кстати, тоже. Стрела легла на специальную полку, и фигура человека подсветилась. На этот раз поверх нее легла колограмма, окрашенная в различные цвета. Голова, середина спины и еще некоторые части тела выделены красным. Несколько желтых точек и абсолютно зеленые конечности. Но, как бы понятно, уязвимые места до да кучи указывает: Я же тупой, не понимаю, где качан у гуманоида расположен. Титева хлопнула, а рука сразу наложила вторую стрелу, которая тут же отправилась в свой смертельный полет. Первый умер мгновенно, все же выбор я совершил в пользу сердца. Смутил шлем, а рисковать не хотелось. Второй, как я и полагал, вначале попытался натянуть свою каску, видимо, чтобы понять, с какой стороны напали. Этого времени хватило, чтобы наконечник следующей стрелы пробил ему висок. «Да я, мля, Робин Гуд, мать его!» усмехнулся я и потрепал волка по холке. «Видел, как я их уделал. Пойдем, пожрать тебе дам». Зверь тут же разъявил пасть и вывалил язык, пару раз обдав меня смрадом. К покойникам перебрались, пригибаясь. Первым делом обыск и мародерство. Парни оказались нашпигованные покруче тех, что я завалил возле тракта, по крайней мере, в плане вооружения. Внешне точно такие же, даже костюмчики одинаково сидят. Зато теперь, я, кажется, понимаю, каким образом их снять. У обоих странного вида ружья. Широкие плоские стволы с прорезью посередине. Шлем тут же выдал подсказку, что в моих руках неактивированный рельсотрон 74, что бы это ни значило. Похер, в рюкзак позже разберемся. Наверняка в хозяйстве вещь полезная. Костюмчик того, что в бошку раненый, тоже вещь полезная, себе заберу». Свои тряпки скинул, присел на корточки перед телом и взялся за дело. Технологии это хорошо, это удобно. Достаточно провести пальцем в нужном месте и костюм раскрылся, словно его ножом порезали. Вообще странно, почему он от стрелы пуль не защищает. Или они думали, что я с ними собираюсь переговоры устраивать? Вроде на дебилов не похуже, хотя откуда мне знать, может он просто работает иначе. Ладно, это все детали, впереди еще двое и не факт, что они последние. Снова режим полусогнутого положения, ноги приходится ставить аккуратно, каждый раз высматривая, что находится в том месте, куда опускается ступня, но спешить мне некуда, осветиться раньше времени не хочу шершауму ему хорошо, он от природы талантлив, даже по сторонам не смотрит, но передвигается тихо, по его осанке даже не скажешь, что он всецело занят охотой, бежит себе спокойно, даже морда умиротворенная. А с другой стороны, смысл ему нервничать, только что схомячил два больших ломтя парного мяса, в крайнем случае вожак, то есть я позаботится о безопасности, хорошо устроился». На сей раз подобраться незамеченными не вышло. Примерно за сто метров я понял, что мы попались. Фигуры, очерченные красным, повели себя иначе. Забегали, засуетились, а затем их позы сменились, словно они прячутся за деревьями. На самом деле так и было. Вот только вряд ли они знали, что у меня имеется возможность видеть их точно так же, как они нас «Шершавый!» – тихонько прошипел я зверю. «Без тебя никак! Взять ублюдков!» Волк будто все это время ждал нечто подобное. Он сорвался с места и скрылся за деревьями, прежде чем я успел наложить стрелу на тетиву. Дистанция метров шестьдесят, и даже при помощи шлема попасть в цель будет не так-то просто. К тому же они не будут стоять на месте. «Шершавый не позволит!» а его фигуру я сейчас видел точно так же очерченную красным контуром на фоне леса. Деревья в этом месте растут не так часто, но врагов я все еще открытыми не вижу. Придется сокращать расстояние. Пара коротких перебежек, и вот до цели уже метров сорок с копейками. Забираю немного вбок, и в этот момент волк переходит в атаку. Глупо считать, что люди в засаде видели только меня. Само собой, зверь точно так же выделялся в их шлемах. Но и действует человек вполне предсказуемо, особенно когда на него летит крупный хищник. Понятно же, что он не поздороваться решил, к тому же оскаленная пасть явно намекает на его истинные намерения. Фигура одного из бойцов оцепления подалась назад и показалась из-за дерева. Тренькнула тетива, и оперенная смерть вошла ему прямо в шею. Метил я, конечно, в корпус, но так даже лучше. А вот второй боец оказался гораздо умнее. Увидев смерть товарища, он не рискнул показывать нос из укрытия, зато догадался начать стрельбу. Самих выстрелов слышно не было, только стук от попадания снарядов по стволам деревьев. Шершавый у меня тоже не дурак, а уж работать в стае эти хищники умеют похлеще любого спецназа. Под пули он не полез, однако периодически подставлялся, вынуждая глупого человека расходовать боеприпас, а заодно отвлекал его внимание от действия за спиной, то есть меня. Именно этим я и воспользовался. Рывок влево, небольшой крюк. «И вот мудак, что желает причинить вред моему шерстяному товарищу, как на ладони. Вот только я, видимо, перенервничал, и стрела, выпущенная с расстояния в 20 метров, просвистела мимо и засила в сосне у самого носа противника. Воин вздрогнул, но не растерялся. Он моментально завалился на спину и перевел огонь в мою сторону». Снаряды хлестнули по кустарнику, сшибая ветки и листья, а заодно досталось и мне. Сам смудил, возомнил себя великим лучником, выскочил на открытое пространство. Меня ударило трижды – в живот, ногу и правую трапецию. Не будьте меня помощника, это стало бы финалом путешествия. Шершавый серой тенью выскочил, словно из ниоткуда. Им мгновенно вцепился в глотку лежащего человека. Тот попытался закричать, но вышло лишь слабое бульканье. Казалось бы, враг побежден, ура, можно открывать шампанское и праздновать победу, как вдруг произошло очередное чудо. Пока я рассматривал свои раны, на дисплее шлема одна за другой начали появляться красные фигурки – Скорее всего, эти двое успели вызвать подмогу. Других объяснений у меня не было. Но и глупо было бы, если они вдруг решили, что справятся со мной самостоятельно. «Ну, вот и все, походу», – пробормотал я. Отбегались. На помощь внезапно пришел костюм, что я наглым образом стянул с покойника все же развитая цивилизация не просто так его создавала и за это им огромное спасибо что то укололо меня в районе вены на руке боль мгновенно ушла а вместе ранения раздалось шипение вскоре я с удивлением наблюдал как на бедре образуется нечто напоминающее монтажную пену ништяк значит еще повоюем «Шершавый, бегом в пещеру!» – крикнул я и припустил за зверем. Таиться больше нет смысла. Судя по тому, как двигаются контуры на фоне леса, враги точно знают, где я, и, похоже, всеми силами стараются отрезать меня от выхода. Но это еще вилами на воде писано. Так-то я псих, мне похер. Теперь лук полетел за спину, а рука потянула на себя автомат. Колчан прыгал и лупил по ногам, при этом щедро посыпая округу стрелами. Жаль, конечно, но жизнь дороже. Вход в пещеру замаячил спереди, как и фигуры самых шустрых агентов. Что-то просвистило рядом с головой и несколько раз стукнуло по камням мостовой, а также по деревьям на обочине. Пришлось остановиться буквально на мгновение, чтобы дать пару коротких очередей по самым ближайшим фигурам. Ого! «Да я, оказывается, тот еще везунчик», – стрелял от бедра не целясь, а один из перехватчиков согнулся пополам. «Рассматривать и радоваться некогда, нужно спешить, потому как подмога очень близко. Шершавый уже влетел в пещеру, а мне до нее еще метров пятьдесят. Вот я даже узоры на резном каменном портике могу рассмотреть». Оставалось совсем немного, когда стекло шлема внезапно брызгло осколками, и я за каким-то хером попытался прикрыть глаза рукой. Именно это стало моей ошибкой. Удар ногой в бочину я пропустил, просто потерял из-за внимания внезапно выскочившего сбоку человека. На ногах я удержался, но вот в узкий проход вписаться уже не смог и сам всего разгону влетел в косяк. Воздух моментально вылетел из легких, хорошо хоть обезболивающее продолжало действовать, потому я не растерял темп. Автомат от удара вырвала из рук и отбросила за спину. Хватать его снова только время зря терять. В ход пошёл короткий меч, лезвие которого способно за один удар перерубить дерево толщиной с руку. Естественно, ни о какой технике речи не шло. Я просто выхватил его и отмахнулся от человека, что пытался меня схватить. Тот как раз тянул ко мне руки, которые тут же упали на камни, а следующий взмах отделил голову. Я рванул внутрь пещеры, и в этот момент меня дважды ударило в спину. Дышать стало очень тяжело. Что-то сильно мешало этому процессу, булькая внутри легких. «Разбираться некогда. Нужно срочно валить, как можно быстрее скрыться». «Время идет на секунды. Вон уже Шершавый ожидает возле портала, только он даже не активирован. Портал, конечно, не волк. Как это сделать, я не знаю, или...» Палец коснулся циферблата, поворот, выбор опции, подтверждение. И вот внутри каменной арки повисло черное зеркало. Внутрь я ввалился прямо с разгона – Кто там ожидает, будем разбираться после. Сейчас главное ноги унести.